честным английским э л л м Для боцманов, боцманматов и канониров лучше всего подходили можжевеловый д ж и н или крепкое черное пиво. В офицеры годились лишь хорошие винные сорта, без малейшей кислинки или привкуса плесени. Примерно десятая часть бутылок, попадавшихся на пути Руперта, сшибала в нос едким уксусом, рвотным зельем или смертельной отравой. Если субъект этого пошиба досаждал Грею,